Апофения. Май, розовая луна. Перед отъездом из Берлина я нарисовала на лестничной клетке своего дома енота. Я все лето себе это обещала. Было начало сентября, прошло всего несколько дней после письма, и я была не в себе. Я купила краску, одолжила кисти и закатала рукава. Окно было открыто, было тепло, я стояла на лестнице в укороченном топе, собрав волосы в пучок и рисовала. Картина получилась не очень хорошей. Мне не удалось построить перспективу и нарисовать енота так, чтобы он не был похож на персонажа мультфильма. Очень сложно, но хоть что-то. Я рисую енота, хотя никогда его не видела. Я бродила по улицам, ожидая, что еноты придут ко мне, но в итоге поняла, что могу выйти и найти их сама. Я могу создать их сама. Люди пытаются помочь, но они хотят, чтобы мне скорее стало лучше, чтобы все было как прежде, и говорят что-то вроде «Ты вовремя сбежала, и он не стоит твоих слез. Но если он их не стоит, почему я плачу?» Больше всего мне помогла подруга, которая, услышав, что я скучаю по нему, просто ответила «Я знаю» и села рядом. Моим чувствам дали право на существование, и меня переполняла благодарность. Люди непредсказуемы. У всех есть свои истории, уходящие по спирали от моей. Мы пересекаемся лишь на короткое время, сталкиваясь на одном из этапов. У них свои «Б». Я благодарна «Б», которая сразу разрешила мне остановиться в ее квартире и плакать у нее на кухне. И «Б», которая встретила меня в аэропорту. И «Б», которая просто дала мне выговориться — и «Б», которая рассказала мне тяжелую и запутанную историю своего разрыва, который произошел четыре года назад. Мне понравилась каждая деталь и добавила, что нужно просто подождать. В конце концов, мне помогло время. И свидетельство того, что я не выдумала все случившееся. Спустя несколько месяцев я столкнулась со знакомой, которая провела с нами какое-то время в Берлине. Услышав, что все кончилось, Она сказала, поверить не могу, я видела, как он смотрел на тебя. Она подтвердила мне, насколько странно и жестоко это было. Помогло строительство стен и плавание, помогла земля, помогли личные символы и создание собственного смысла. Апофения — склонность к поиску закономерностей. Может, это и расстройство, но мне поиск закономерностей помогает. Некоторые ассоциации, возникающие сами собой, оказываются неожиданно актуальными. Я везде нахожу Луну. Внутри коробки в форме сердца хранятся не только ракушки, но и все те недели разговоры и сожаления о дружбе. Мы машины по созданию смыслов. Чтобы не рассыпаться на части, я использую все эти маленькие личные мифы и тотемы. Именно к ним я обращаюсь, когда возможности выбора и свобода кружат голову. В ту же неделю, когда он бросил меня, я обожгла руку, доставая еду из духовки. В течение последнего года я наблюдаю за тем, как шрам от ожога постепенно сходит. Сейчас на его месте серебристая черточка, но я не думаю, что когда-нибудь она исчезнет полностью. Мне снится, как я держу себя маленькую на руках. Взрослая, я спрашиваю себя маленькую, ты знаешь, кто я? И она отвечает: "Да". Взрослая я спрашиваю себя маленькую: "Где я?" И маленькая я отвечает: "Везде". Затем мы сливаемся, как капля расплавленного металла. Я не согласна с тем, что из этого надо извлечь урок. В душевной боли нет необходимости, это неправильно. Мне нанесли рану, от которой я никогда полностью не оправлюсь. Я многому научилась. В съемной квартире нельзя есть гранат в постели. Рано уходить с вечеринки нормально. Стоя посреди кольцевых развязок, я вижу неожиданные возможности. И меня не пугает низкоплачиваемая и монотонная работа. Я умею вести переговоры на сайтах для планирования путешествий, чтобы найти самые дешевые билеты. И мне не стыдно за оптимизм. По крайней мере, все закончилось, пока мы еще были на пике страсти пока я волновалась и краснела, когда он приходил ко мне, проехав на велосипеде через весь Берлин, чтобы увидеть меня. И я всегда буду помнить, каким было то сверкающее лето, как я ездила в джинсовых шортах на старом велосипеде, как получала откровенные электронные письма на работе, как он имитировал голос кукушки, когда шел через мой двор, как я наблюдала за луной, плывущей над двором, как стремительно летело время. Я помню весну в Темпельхофе, когда сквозь бинокль я скользила глазами по деревьям, железной дороге, дымчатым следам самолетов. Я увидела птицу, сидящую на антенне небольшого здания, возможно, это был громотвод, и, взяв бинокль, я разглядела ястреба тетеревятника Я смотрела, как он обильно гадит, а затем поднимается по спирали в брачном танце. Наблюдение за ястребами всегда заряжало меня энергией. План не удался, я так и не нашла енота. Но пришла к пониманию, что не могу претендовать на определенный образ жизни, на любовь определенного человека. Я сама это выдумала. А теперь мне нужно выдумать новую историю, быть достаточно храброй, и сильной, чтобы вообразить другой путь. Спустя несколько месяцев мои берлинские туалетные принадлежности заканчиваются — Я уже израсходовала немецкий лосьон для тела. Когда-нибудь я выброшу футболку, которую он купил мне на блошином рынке. Я начинаю новый блокнот и закрываю банковский счет. Во время одного из наших последних разговоров он сказал, что будет думать обо мне каждый раз, когда увидит ястреба. В тот момент я была разочарована, но сейчас не могу представить ничего лучше. Я никогда не видел енотов, но знаю, что они где-то здесь. В городе есть пространства, которые мы никогда не видим, частоты, на которые мы не можем настроиться. Есть почтовая служба и водители-курьеры, и каждый день все эти коробки куда-то отправляются благодаря огромной, сложной и постоянно функционирующей сети логистики. Есть сети собачьей мочи, Повсюду звучат голоса птиц, которые мы можем научиться слышать и хотя бы немного распознавать. На улице мы замечаем взгляды и жесты других людей, атмосферное давление, температура и отличительные черты времен года сообщают нам о состоянии окружающей среды. Есть очень низкие частоты вне нашего диапазона слышимости. И при этом в мире безостановочно отправляются миллионы сообщений — которые передаются по кабелям, импульсами свет. Мы еще очень многого не знаем. В одном этом же городе можно вести очень много разных образов жизни. Я покупаю налобный фонарик для ночных прогулок и работы с мелкими деталями, и впервые за долгое время испытываю восторг от открывшихся возможностей. Моя потенциальная территория расширилась. Я могу заглядывать в темноту, освещать ночных существ, видеть их мельком, пока они занимаются своими делами. Места и времена, которые раньше казались мне загадочными и недоступными, теперь для меня открыты, если я храбрая, если я снаряжена. Я разбита, вся в шрамах, но живая и красивая. С фонариком на голове я снова открываю сайт знакомств. Пробую несколько паролей, прежде чем вспоминаю правильный, но почти не сомневаюсь, когда нажимаю «Восстановить профиль». Я понимаю, что, несмотря на боль, я не сожалею о том, что произошло. Я не сожалею, что встретила его. Берлин разбил мне сердце, но я рада, что позволила ему это.